201 Опасайте и служению тьме бессознательного Если бы видели они себя, как выполняют темные внушения нашептывания искренне ужаснулись бы неведению своему и слепоте духа, а главное непониманию творимого ими. Вам открываю глаза на темные уловки, чтобы смогли объяснить им, исполняющим темную волю. Близость моя, осознаваемая Яра, — лучшая защита от зла. Почему чуете ее в минуты общения, забывая о ней в течение дня? Близость общения надо в себе удержать на весь день и на всю ночь, вплоть до утвержденного ритмом часа общения каждодневного. Не думайте постоянно о той одежде, которая на вас, Точно так же и одеяние вашего духа будет постоянно на вас, хотя вы не думаете о нем. Утром, одевшись сиянием света и покрыв свет броней, в нем оставайтесь все сутки до очередного утра. Время от времени в течение дня мыслью его укрепляйте, утверждая волю наличие его на себе. Волнам темных противопоставьте одеяние света и духа броню, и этим сознанием тьму отражайте. Ярый ее приступ, и уже не дают передышек. Надо и меры защиты особые. Помните, что себя защищая, защищайте и те, кто близок и тянется к вам. Не для себя нужно стояние против тьмы, но для мира. Если фокусы света погаснут, мои, то как же без них поддержать планетную сеть света? Стойте! Стойте, стойте, крепче скалы, крепче скалы, крепче скалы в свете моем, в свете моем, в свете моем.